Глава 3 «Свободная республика». Четыре года назад дядюшка Дун вжился в роль Санчо и стал искать остров, которым смог бы управлять. Его выбор пал на чи -джудо. Ему хотелось создать такое место, которое утешало бы уставших от невзгод людей, Ведь в задаче Санчо входило заботиться о своих подданных. Весь первый год он работал и ездил по разным частям острова, изучая его. Зимой собирал на ферме мандарины и мечтал о баратории. За год тяжелого физического труда дядюшка Дон накопил необходимую сумму и заметно поправил здоровье. Кроме того, полученные навыки пригодились и при строительстве баратории — Он выучился местному наречию и завязал дружбу с жителями острова, иногда выпивал с ними за компанию. Все это очень помогло в покупке земли в Сон-Хэлли. «Вообще местные побаиваются людей с материка. Но я же стал Санчо более общительным и уверенным в себе. Он ведь всегда заботился о Дон Кихоте. Они вскоре поняли, что меня не стоит бояться». «Без их помощи я бы никогда не смог найти это место и уж тем более купить его». Начиная со второго года жизни на острове, дядюшка Дон стал обустраивать свою территорию, купил большой грузовик, всевозможные инструменты, вырубал кустарники, перестраивал дом. Чтобы привести в порядок сад, поле и подъезд к баратории, пришлось вызывать трактор. Когда появился забор, хозяину усадьбы завел коз и кур. На третий год дядюшка Дон, как и подобает настоящему санчу принялся возделывать землю. Ради создания скульптур он объездил все антикварные магазины и заброшенные дома острова. Переделывая старые предметы, обрабатывая древесину, он воспроизводил во дворе сцены из любимой книги. «Ну как? Сойдет для любителя!» Мин не поверил, что дядюшка Дон сделал все это в одиночку. ханбин так и сидел надувшись, а я сказала, что меня очень впечатлил Харыбан с лицом Дон Кихота. «Это Дон Харыбан». «Дон Харыбан? На самом деле, я сделал его не сам, а заказал двоим местным умельцам вырезать из камня. Рад, что тебе понравилось!» Ха -ха. Дядюшка Дон начал рассказывать про четвертый год своей жизни на Че-Джудо. Открыв бораторию для людей, он принялся собирать тех, кто нуждался в свободной республике. В прошлом месяце поставил табличку, стал встречать посетителей традиционными местными угощениями и рассказывать им истории о приключениях Дон Кихота. Большинство из них, правда, заходили в бораторию совершенно случайно, потеряв дорогу. Навещали его и друзья из поселения, располагавшегося ниже у подножия холма. Так что делу дядюшки Дона было очень много. Для желающих остаться на ночь он даже поставил раскладушки в постройке, обтянутой черной тканью. Воодушевленный рассказ дядюшки Дона был прерван нарочито громким вздохом Ханбина, который с недовольством уставился на отца и сказал «И что?» Они тут все останавливаются бесплатно. Занимаешься благотворительностью, а сын должен прозябать в долгах». Дядюшка Дон развернулся и указал нам на угол гостиной, где стоял кувшин. «Сынок, я собираю пожертвования на строительство республики. Обычно только при этом условии люди могут находиться здесь. Вам тоже придется внести свой вклад, чтобы задержаться на ночь». Ханбин снова тяжело вздохнул. Я решила как-то разрядить обстановку. Вы перестали выходить на связь и общаться со всеми, потому что были заняты строительством баратории? Ну, да. Вы, наверное, не поверите, но я столько усилий потратила, чтобы отыскать вас. Правда? Да, так мы снова стали общаться с Ханбином, познакомились с Минчу Йоном. Но ну, ничего себе, спасибо! Ха-ха!» «А еще вы не поверите, что я живу в вашем старом подвале, под тем местом, где был видеопрокат!» «Да ты что! Там ведь никаких условий! Лучше переезжай в бараторию! Людям нужно солнце, а там темно и влажно!» «Все в порядке! Я полюбила тот подвал еще со времен видеопроката!» Ничего себе, у тебя память. Даже я уже очень смутно припоминаю те годы. Только держась за те воспоминания, я смогла отыскать вас. Ха-ха. Вы же Донкихот, наш Донкихот. Мы искали его, а вы внезапно превратились в Санче. Как же так? На этих словах мой голос задрожал от негодования и обиды. Дядюшка Дон задумался, а потом, улыбнувшись мне, выдал, по-видимому, заранее подготовленный ответ. «Соль, люди всю жизнь стараются разобраться в себе. Ты права, в какой-то момент я решил, что стану Дон Кихотом. Но пока я переводил роман и писал истории о противостоянии этому миру, на меня снизошло озарение, что я вовсе не Дон Кихот». Он был уже давно ринулся в бой против несправедливости и продажности вокруг, а я не смог отдать этому делу всего себя, лишь имитировал борьбу. Образ Донкихота для меня недосягаем. Я лишь верный Санчо, следующий за ним. А кто же я? Я всегда была Санчо. Мне кажется, что ты Донкихот. Помню, как ты всегда смеялась над передачами которую мы смотрели по телевизору в видеопрокате, сидела у самого экрана. И я так удивился, когда узнал, что ты стала человеком, который создает эти передачи, ты осуществила свою мечту. Я уже тогда понял, кто из нас настоящий Дон Кихот. «Да вы что?» «Минчу он тоже Дон Кихот, он самый упорный и целеустремленный из всех». «С кем мне довелось познакомиться в кинокругах? Всегда умел говорить «нет», «всегда заступался за товарищей даже в ущерб себе». «И все это с огромной любовью к кино». «Да ничего особенного», — смутился Мин Чу Ё. «И, наконец, ты, Хан Бин, сколько тебя, помню, считал своей целью добиться благополучия и стремился к этому всеми силами». Пусть ценой потери, неудач, но ты никогда не отказывался от своих ориентиров. Вот он путь настоящего донкихота сказал хозяин баратурии и с нежностью посмотрел на сына. Однако Ханбин внезапно вскочил и взорвался недовольством. Пап, я донкихот который гонится только за деньгами, неудачник, живущий за счет девушки, а наш Мин Чуйон работает курьером, носильщик. Уже давно покончил с кино. А Соль ушла с должности продюсера и стала блогером на Ютьюбе. Ты не знал. Едва наскребает денег на аренду подвала. Ну, хотя можно сказать, что она осталась в сфере вещания. Тогда согласен. Она настоящий Дон Кихот. Продолжает свое увлекательное путешествие. Не поспоришь даже. Значит, вы лишь поменялись ролями. Но все так же преуспеваете». С этими словами Ханбин резко развернулся, с грохотом уронив стул, и пошел прочь из гостиной. Минчу Йон побежал следом. Я осторожно взглянула на дядюшку Дона, но тот лишь задумчиво смотрел на дверь, в которую секунду назад вышел его сын. «Видимо, напиток оказался слишком крепким. Он ведь не привык к выпивке». «Дядюшка Дон». «Да». Это, конечно, не мое дело. И все же вам стоит уделить внимание Ханбину. Он притворяется, что сильный, но на самом деле страдает. Да я и сам собирался ему позвонить. А вы внезапно сами приехали. Я так удивился. Впрочем, ты это уже слышала. Поправив волосы, дядюшка Дун стер лба Знаете, во времена видеопроката... Вы разговаривали очень размеренно, а теперь превратились в самого, что ни на есть, Санча Пансу. Правда? Я неплохо устроилась в подвале. Снимаю ролики о книгах и фильмах, которые мы обсуждали в прокате, веду свой канал на Ютьюбе. На самом деле я зарабатываю больше, чем сказал Ханбин, просто не хочу, чтобы он завидовал. Все это благодаря вам. О, да ладно! В любом случае, я очень рад за тебя поэтому я собиралась спросить, можно ли мне выложить в интернет ролик аборатории и нашей встречи? Вы же заметили камеру? Я бы с удовольствием взяла у вас интервью, чтобы вы рассказали об этом месте, о скульптурах в саду, сельской жизни. а, -а, -а, -а. мои подписчики, или Амигос, как я их называю, очень хотят с вами познакомиться. Амиго? То есть друг? Да, но у меня Амигос. Их больше пятидесяти тысяч. Отличная идея. Заодно прорекламируем в Бараторию. Тогда устроим съемку? Конечно, я уже соглашался в таком поучаствовать. Разве могу отказать себе? Соглашались? Когда? Пару дней назад приходили репортеры с какого-то канала. Я подумал, что это будет неплохая реклама и сразу согласился. Скоро должна выйти передача. «Но ты же ведешь канал на Ютьюбе, совсем другой формат, так что одно другому не мешает». «Не переживай, Санчо выполнит любую твою просьбу». Хотя дядюшка Дон продолжал говорить, я не слышала его. В сознании помутнело, я не знала, что делать. Канбина и Минчуёна нигде не было видно. Дядюшка Дон совсем увлекся и стал рассказывать мне о том, как лучше провести съемку». Однако я думала только об одном, кто же опередил меня. Может, кто-то из подписчиков решил первым наведаться в Бораторию. Вот что значит настоящее замешательство. На лбу выступил холодный пот, в позвоночнике кололо. Тысячи сомнений и смятений разом охватили меня, будто кто-то ударил по затылку раскаленной головешкой. Я почувствовала, как горлу подступает рвота и бросилась на кухню, Времени добежать до ванной не оставалось. Дядюшка Дон кинулся следом и похлопал меня по спине. Казалось, я избавилась от всего, что съела, а заодно и от части внутренних органов, но голова продолжала кружиться. Дядюшка Дон, поддерживая за руку, отвел меня куда-то. Больше я ничего не помнила.